Глава 6. Разъярённые каратели прочёсывали деревню. Колхозные строения уже зачистили, сжигали постройки из огнеметов. Западную окраину Краснухи затянул смрадный дым. В деревне была всего одна улица и несколько переулков. Населённый пункт был растянут. До войны здесь проживало 1000 сельчан. По деревенской дороге возвели броню транспортёры. Пулемётчики вели огонь по всем подозрительным объектам, разнесли стенд наглядной агитации, сбили красный флаг сельсовета, прошлись огнём по второму этажу упоменутого здания, сыпались стёкла из оконных переплётов. Солдаты шли по обочинам, увязая в грязи, костерили российское бездорожье. Подтянулись на грузовике бойцы огнеметного подразделения. Спешились, стали облачаться в амуницию. Через минуту пылало здание клуба, следом почта, телеграф, затем дошла очередь до сельсовета. Вдоль дороги дул сильный ветер. Пламя перекинулось на соседнее строение. Солдаты беззгливо воротили носы. Сопротивлению никто не оказывал, да и мирных жителей в деревне не было, за исключением нескольких пенсионеров, которым некуда было уезжать. Военнослужащие расслабились, потеряли бдительность. БТР выехал на середину дороги, устремился к восточной окраине. Взрыв прогремел под колёсами. Машину подбросило, развернуло поперёк дороги. Сработала противотанковая мина, зарытая ещё утром. Установили две. Трудно рассчитать, где именно пройдут колёса, но расчёт оказался верен. БТР превратился в огненный факел. Обожжённые люди посыпались с брони, корчились от боли. Гнище пробило мощным зарядом, ахнул боекомплект. Последовал второй взрыв, и подбитая машина скрылась за густой пеленой. Пехотинцы присели от неожиданности, потом схлынули как гради. Бесновался офицер во втором эшелоне, требовал принятия немедленных мер, но противник на войну не явился. Подошёл второй БТР, встал на безопасном удалении, открыл огонь по видимой части деревни. Сыпались стёкла, разлетелась поленница с дровами, загорелась солома на крыше, и ветер перекинул её на соседний сарай. Повинуясь окрику, поднялись солдаты, в темпе двинулись дальше. Из полисальников по обеим сторонам дороги полетели гранаты, что стало ещё одним сюрпризом. Гремели взрывы, падали солдаты на штыгоны на осколками. Выжившие побежали обратно. Глеб выбрался из-под кучи соломы, побежал по грядке, увязая в мокрой земле. Грязь липла к сапогам, ноги обрастали тяжестью. Стрелять из-за штакетника было неудобно, но пришлось. Сверкали пятки убегающих солдат. Он выпустил длинную очередь, свалил кого-то. А затем он сам повалился, когда обнаружил, что пулемётчик целится именно в него. Возможно, от страха глаза велики, но пули носились где-то рядом, трясли одичавшую малину. Затем стрелок развернул пулемёт. Глеб приподнялся. Он находился на заброшенном огороде, причём забросили его давно. Грядки обрасли сорняками, валялась жёлтая прошлогодняя ботва. Лещете халупа просвечивала в глубине участка, прятаться там не было резона. Судьба разбросала разведчиков. Каждый контролировал свой участок и собственным ходом выбирался из деревни. Немцы перестроили порядки на Древальсу старши. Через дорогу мелькнули две фигуры в москхалатах. Они бежали по грядкам, а когда немцы стали их листать в догонку, дружно залегли. Солдаты Вермахта приходили в себя, Снова шли по улице. Автоматчик прилип к забору, стрелял по неподвижным бугоркам. Привстал Петренко, швырнул гранату. Удача изменила. Он рухнул замертво еще до того, как она упала на землю. Автоматчик залег, и взрыв не доставил хлопот. Поднялся второй разведчик и, пользуясь дымовой завесой, побежал к ближайшему сараю. Шубин втиснулся в узкий проход между грядками и, Пробороздил его носом, обогнул растерзанную поленицу. Его заметил чей-то зоркий глаз. Выстрелил в догонку, но поленица уже осталась за спинной. Леги tenant энергично полз. Огонье отсутствовало. Немцы заинтересовались чем-то другим. Шубин Кубарем вкатился в яму, отдышался в облетевшей жимолости. Ягоды в этом году никто не собирал. Они гнили на голой земле. Въедались в руки и колени, оставляя фиолетовые разводы. Дыру в чистоколе пришлось проделывать ногой. Хватило удара пяткой. Треснули хлипкие деревяшки. Он перелез к соседям, пробежал за утлой по стройкой с трубой. Полз по бурьяну, закусив губу. Усилилась стрельба на другой стороне дороги. Немцам никто не отвечал. Взорвалась граната. По дороге пробежали, громко топая, несколько человек. За кем они охотились? Где все? Людей разбросало, и основная масса выживших оказалась в другой части деревни. Возможно, кто-то уже вырвался. Поджидает товарищей за восточной околицей. Шубин полз по грязной земле за ржавыми лопухами. У противника не хватало сил пройти облавой всю деревню. Работали избирательно. Там, где видели для себя угрозу, ещё три участка на подворье их не было ни людей, ни животных. До крайней осталось несколько дворов. Терпение отказало. Он двинулся короткими перебежками. Оставлюсь незамеченными набежавшие тучи. Потемнело, нахмурилось небо, усилился ветер. Он гнул кусты вдоль дороги, исполнял какофонию рваными листьями сжести. Дождь стартовал мелкими каплями, плавно усилился, застучал по земле. Видимость закрыла косая пелена. Стало темно, как поздним вечером. Не сбылись предполагаемые прогнозы. Стрельба в деревне затихла. Сзади надрывался двигатель. Кричали солдаты, немецкий аналог 1 2 взяли, пытались стащить с дороги подбитый бронетранспортёр. Радостные крики возвестили, что это удалось. Шубин перешёл на бег, споткнулся о какую-то доску, чуть не насадил переносицу на торчащий гвоздь. Это сельскохозяйственное бытие начинало утомлять. Околицу находилось рядом. Темнел лес, запелённый дождём. Мглу на востоке прорезал яркий свет. Он становился ярче, разгонял муть сла колонна грузовых машин. Её сопровождали мотоциклисты. Немцы обошли деревню. Видимо, нашёлся ещё один брод, и часть переправившихся войск свернула в Краснуху. Не давал покоя вопрос: что им эта деревня? Единственный объект, через который проходит сравнительно сносная дорога на восток. Но тогда им придётся ремонтировать мост или укладывать понтоны. Впрочем, это не проблема. Учитывая современный уровень развития военной инженерии, Глеб приступил к наблюдению, стараясь игнорировать непрекращающуюся дождь. Колонна полностью заблокировала выход на восток. Огоньки фармер цаля как огни гирлянды. Встали грузовики, высадили солдат. Успел ли кто-то прорваться на восток? Неясное чувство подсказывало, что нет. Если кто-то выжил, то все находится в деревне Он пробежал немного по инерции, встал под развесистой рябиной, усыпанной гроздьями ягод. Рядом бочки, проржавевший бак для сбора воды, обросший грязью садовый инвентарь. Фигура разведчика слилась с деревом. Дождь не унимался, а кольцо была под боком. В замутную серость проявлялись очертания грузовиков, мотоциклы, урчали двигатели. Звучала каркающая немецкая речь, приближалась вереница огоньков. Она охватывала всю деревню в восточном поперечнике. Немцы, развернутые цепью, шли об лавой. Судя по количеству огней, их было не меньше двух взводов. Шубин попятился, на что-то наступил и чуть не познал на собственном лбу, что такое наступить на грабли. Но успел перехватить инструмент Борис лонюл обратно к дереву. Облава быстро приближалась. Бежать назад значит выдать себя с головой. Что-то хрустнуло под ногой. Отпрыгнул, обругав свою неуклюжесть. Между бочками и рябиной лежал фанерный щит, заваленный изгнившей ботвой. Глеб потащил его вверх, опустившись на корточки. Вскрылась компостная яма с характерными запахами. Такие ямы колхозники собирали траву, листву, где всё это гниёт в течение года, превращаясь в удобрение. Потом вытаскивают, подкармливают растения, а в яму утрамбовывают свежий силос. В текущем году людям было не до этого. Яма наполовину пустовала, но запашок испускала убийственный. Выбора не было. Дом прочешут, подсобные постройки вывернут наизнанку. Он оттащил фонарный лист, неловко задев рябину. Перезрелые ягоды посыпались в яму. Глеб пристроился на боку, прижав к себе автомат. Натянул лист, стараясь не стряхнуть наваленную на него ботву, затаил дыхание. Он лежал как в зловонном гробу. Кому расскажешь, обсмеют. Ерошило в носу от едкого запаха. Могло быть хуже. Например, В грибная яма. Голоса делались громче. Солдаты ломали ногами штакетник на соседнем участке. Чавкала земля. Дождь затянулся, монотонно сыпал на раскисшую ботву. Душевного покоя явно не хватало. Затекла нога. Приклад ППШ упирался в бедро. Он мог поднять его одной рукой, застрелить парочку солдат. Фашисты обменивались рубленными фразами. Свободная рука нащупала, оторвавшуюся от трибуны грость. Он сунул её в рот, оторвав зубами несколько ягод, стал жадно жевать. Горечь скрутила горло, но он продолжал работать челюстями, проглатывал кисло-горькие плоды, чувствовал, что уже измазал весь рот. Немцы найдут, сдохнут от хохота. Пала под ударами кованых сапог. Последняя ограда. Солдаты обошли рябину и снова сомкнулись. Земля протяжно зачмокла. Мне это непонятно, ото прозвучал голос. Как русские во всём этом жили? Здесь невозможно жить. Это совершенно разруха, постоянная грязь, отсутствие дорог, ужасный климат, когда за один день сменяются три сезона. Скажи спасибо, что они четыре, усмехнулся сослуживец. Надеюсь, зиму в России мы не увидим. Скоро всё кончится. Наши войска выходят к Вязьме, а русские настолько глупы, что оставили в нашем тылу четыре армии, которые мы добьём за несколько дней. А дальше дорога на Москву открыта. Там нет никаких войск. Мы пройдём это расстояние за считанные дни и уже к началу ноября будем обживать наши зимние московские квартиры с видом на Кремль, если нас что-то, разумеется, не задержит. Ты же не имеешь в виду русскую армию. О нет. Я имею в виду дороги, погоду, непролазные леса и деревни, в которых невозможно жить. А представь, ещё целый месяц с неба будет литься эта дрянь. Что-то пошло не так. Солдат испуганно вскрикнул, выругался. Земля прогнулась в сантиметре от фанерного щита. Глеб проглотил остатки рябины, поднял автомат. Немец что-то отбросил. Оно упало с металлическим лязгом. Засмеялся товарищ, стал поздравлять с новым боевым крещением. Сослуживец бранно выражался, понасил несносных русских крестьян, бросающих где попало свой инвентарь. Грабли атаковали, догадался Шубин. Сам же прислонил их к дереву. Мелочь, но приятно. Удалил из цепса солдат, ругался пострадавший. В стороне прозвучали несколько выстрелов, смеялись люди. Кошку пристрелили или загнанного в угол разведчика. Шубин выжидал, не спешил покидать укрытие. Как-то не, кстати, пришла мысль о воспалении лёгких. Нельзя болеть. Организм обязан защищаться. Видно, интуиция сработала. По дороге прополз бронетранспортёр. Солдаты в кузове тряслись от холода. Погода Испортилось внезапно. Резко похолодало. Хотелось надеяться, что это временное явление. Работал двигатель, противник словно издевался. Подбежали несколько человек, залезли на броню, и боевая машина поползла дальше. Из обрывков разговора являлось, что немцам нужна эта дорога. В ближайшем будущем её собираются засыпать щебнем. А этого добра с избытком хватает на щебяночном карьере за соседним лесом. Он дождался тишины, выбрался из ямы. Щеки пылали. В своей же стране отсиживаются в каком-то дерьме. Тучи сгустились, похоже, на долго. На часах полдень, а ощущение, что ночь вот-вот накроет. Дождь моросил, но уже не так энергично. Различались голоса. отключились прочие чувства, остался только слух. На восточной околице работал дизельный генератор. Там в свете фар блуждали люди, возникли палатки, немцы разбивали походный лагерь. Если встанут надолго, очередь дойдёт и до крестьянских жилищ. Далеко не все избы имели презентабельный вид. Ливень потушил пожары, но запах гари держался над деревней. Кто остался в живых? Вопрос не давал покоя. Выйти из деревни даже в одиночку было сложной задачей. В действие вступал запасной план всем собраться в районе сельсовета. Оплот местной власти немцы сожгли, а также окрестные постройки и клуб. Значит, там неприятель скапливаться не должен. Под ногой скрипнула штыковая лопата. Шубин поднял её, имея смутное представление зачем применить в качестве тросточки ногой очистил грязь подбросил в руке по крайней мере лопата не мешала он добежал до южного края участка от переулка его отделяла ограда впрочем здесь прошли немцы и ограды уже не было разбили ногами в переулке было сыро но препятствий не возникло Он добежал до выезда на дорогу из олёк в лопухах. Со столба электропередачи живописно свисали оборванные провода. Дождь стоял косой стеной. Небесные хляби в этот день решили не мелочиться. Обундирование насквозь промокло, уже лихорадило. Видимость была неважной. Глеб переместился за электрический столб. Здесь сорные заросли были гуще. Мир погряз в серой хмаре. Дома в этой части деревни почти не пострадали. Проступали по стройке на другой стороне дороги, неровные изгороди. Над деревней завис монотонный гул. На востоке блуждали огоньки. В ста метрах слева стоял грузовик. Смутно выделялись очертания. Там возились люди, что-то лязгало. Вдоль обочины бродил часовой в каске. его до стойкой плащ палатки. Автомат он тоже сунул под брезент, чтобы не промок. И вряд ли в случае нужды смог бы быстро его скинуть. Часовой блуждал туда-обратно, то приближался, то превращался в призрачную фигуру в запелёное дождя. Очевидно, подобные посты выставили по всей деревне. Немцы имели на неё виды. Глеб задумчиво наблюдал за часовым. Других двуногих поблизости не было. Только дальняя возня у грузовика. Силуэт совет находился на другой стороне, силуэт часового размыло непогода. Возвращаться в переулок, снова штурмовать заброшенные огороды, откровенно надоело. Караульный уходил в западном направлении, таяли очертания. Шубин приготовился к броску, намысленно ругнулся. Часовой возвращался. Человек был задумчив, пребывал в своих мыслях, явно далёких от несения службы, чавкала грязь под ногами. Он снова встал, смотрел на дорогу. Это начинало раздражать. Дистанция 12 метров, и заставь он себя хорошенько приглядеться, засёг бы и народное образование под столбом. Мог бы и ближе подойти, но ближе часовой не подходил. Акаменел. Дождь стучал по каске. Наконец отвернулся, но продолжил стоять. До да бешенства довёл. Зато лопата оказалась очень, кстати. До слуха часового донёсся странный звук. Кто-то кряхтел, словно волок по земле тяжёлый предмет. Он резко обернулся, снимая автомат, но угроза была неявной. Треслись лопухи. Из них высовывался чей-то зад. Положение усугублял дождь, максимально ухудшивший видимость. — Эй, дружище, помоги! — пробормотал по-немецки Глеб. — Раненого русского нашли. Он без сознания. Офицер. — Сам идти не может. Все наши ушли. А пристрелить жалко. Все же офицер. Он мог нести любую чушь, лишь бы на немецком. Этим умственно недоразвитым. Свято верящим в собственное превосходство и в голову не придёт, что русские тоже учат языки. Часовой подошёл без задней мысли, вытянул шею. Незнакомец ворочился в кустах, кряхтел как старый дед, вдруг резко повернулся. От удара в живот острой гранью у часового перехватило дыхание. Искры брызнули из глаз. Лопата не могла пропороть живот Но боль была адская. Второй удар последовал в висок плоской гранью, не пропадать же инструменту. Часовой паволуши как подкошенные. Третьим ударом Шубин перерубил шейный позвонок. Брызгливо смаршился. Какая гадость. Лопата полетела в лапухи, он схватил мертвеца за шиворот, отволок в глубь переулка. Стащу каску, лашпалатку. Стал лихорадочно облачаться. Автомат с двумя запасными магазинами он тоже прихватил. Лишняя веревочка в хозяйстве. Человек, отдаленно похожий на часового, выбрался из переулка с невозмутимым видом, встал на обочине. Хоть смейся, такие сложности, чтобы просто перейти дорогу. С запада приближалась грузовая машина, светили фары. Колеса месили грязь, прокручивались в холостую, но машина шла. Шубин отошёл, чтобы не окатило. Проехал двухтонный Opel Blitz с солдатами в кузове. Люди держали на головами развёрнутый брезент, на часового даже не смотрели, порастаили габаритные огни. Глеб спокойно перешёл дорогу, отправился прогулочным шагом в западном направлении. Прозвучал резкий окрук. В груди похолодело. Нет ни не ему. У застрявшего грузовика всё ещё возились люди. Переулок возник очень, кстати. Глеб свернул в него, прижался к забору, затаив дыхание. Странные манёвры часового остались без внимания. Он облегчённо выдохнул, припустил по переулку, присел в бурьяне, стал разоблачаться. Жалко, конечно, но в этом одеянии он мог попасть под братскую пулю. Часть Забора было повалено. Глеб перелез в огород, пристроился под веткой калины, стал восстанавливать в памяти план деревни. Предстояло пройти около десятка дворов, а лучше даже проползти. Дождь продолжал упорствовать, даже странно. Всё же не тропики с их сезонами дождей. За спиной остались сотни метров, одежда обрасла в защитном слоем грязи над сгоревшим клубом зависло убоеное зловоние. Добротное здание выгорело почти полностью. Сельсовет частично сохранился. Он состоял из сомкнувшихся двухэтажных построек, и до войны в нём размещалась не только законодательная деревенская власть, но также партийная, исполнительная и даже отделение милиции. Частично уцелели стены, они обуглились, накренились, Всё здание просматривалось насквозь. Валялась обожжённая мебель, рассыпался навес. Немцы отвели душу. Советский флаг над крыльцом был как красная тряпка для быка. Огнём оказалось мало. В здание подбросили пару оборонительных гранат. Лина дождя спадала, и в сером небе наметились просветы. В этом ненастье был бесспорный положительный момент. Грядущая распутица, сдерживающий фактор для наступающей на Москву армады. В грязи уже тонули лёгкие бронеавтомобили. Солдаты подкладывали доски под колёса. Шубин подобрался к крыльцу, отправился вправо, где за водосточной трубой был вход в подвал. Затем, похоже, не имело шансов. В том месте, где находилась дверь, стала гора обломков. Это было единственное здание в деревне, частично сложенное из кирпича. «Стой!» — прозвучал сдавленный шепот. Ёкнуло сердце. Шубин скорчился за обугленным канцелярским столом. «Стою. Стрелять не будешь?» «Не буду. Это вы, товарищ лейтенант?» Высунулась чумазая физиономия Лёхи Кошкина в обрамлении мокрого капюшона. Он так заулыбался... Словно солнышко разогнало тучи. Шубин облегчённо выпустил воздух. Хоть кто-то есть. Подползайте, товарищ лейтенант, только не вставайте. Немцы на дороге. Сюда они тоже приходили, пошатались вокруг, но в подвал не полезли. Тут всё завалено. Сам-то как нашёл проход? Не сам, а сами, товарищ лейтенант. Со мной Олег Курганов и Серёга Герасимов. Ну, В смысле красноармейцы Курганов и Герасимов. Мы сразу сюда побежали, когда поняли, что из деревни не выйти. Сами же сказали, что встречаемся у сельсовета. Все правильно, Кошкин. Вы молодцы. Шубин подполз, привстал на корточки. Раньше здесь была железная дверь, но подломились косяки, дверь сорвала с петель, просела кирпичная стена, и теперь, чтобы попасть внутрь, требовались навыки ужа. «Я останусь здесь, товарищ лейтенант, не возражаете?» — шептал Кошкин. «Может, еще кто-то подойдет?» «Оставайся, Леха, неси службу». В узком проеме пришлось подтягиваться на руках. Осевшая конструкция держалась на честном слое. В решку, Валда, и все упадет. Под землей же было не так плохо, как ожидалось. Пятнадцать каменных ступеней, земляной мешок, стены осыпались в меру. Над потолком имелась узка оконца. Решётка выгнулась, но держалась. В подвал просачивался тусклый свет. Здесь валялись доски, баки, груды мешковины. Скомканное брезентовое полотнище из полумрака проявлялись знакомые лица. Моргал Серёга Бирасимов, склокоченный, весь какой-то копчёный. Он неуверенно заулыбался. атом расплылся до души хотел сказать что-то бодрое и приветственное но он начал кашлять еле отдышался строй желан товарищ лейтенант приветствовал командира Олег Курганов невысокий ладно сбитый с жёсткой порослью волос на голове оба были в исподнем мокрое обмундирование сохло на досках прислонённых к стене и вам не хворать товарищ красноармейцы — усмехнулся Шубин. — Что за откровенный вид? А если немцы зайдут? — А если зайдут, товарищ лейтенант, мы и в исподнем можем умереть, — дерзко отозвался Герасимов. — Разницы, собственно, никакой, а так подсохнет немного. — Что и вам, кстати, советуем, — поддержал Курганов. — Снимайте все с себя, просушите, а то подхватите пневмонию. Придется вон Серегу командиром назначать. — Представьте, всей компанией кашлять начнем, — Немцы сразу заинтересуются, что за лазарет под землёй открылся. Вы устраивайте, товарищ лейтенант, мешковины на валом, она сухая. Доски подстелите, чтобы на голой земле не лежать. Дикая усталость брала вверх. Кружилась голова. Он что-то стаскивал с себя с туча зубами, раскладывал доски на земляном полу, закутывался в мешковину. Запах гари здесь был сидящим. В подвал проникал воздух Дождь прекратился. С улицы доносился прерывистый гул с навала техники. Иногда порывы ветра приносили обрывки фраз. Сон накатывал волнами, не имеле конечности. "Хот бы ещё кто-то выжил", бубнил Герасимов, и его голос звучал как из параллельного мира. "Как вы думаете, товарищ лейтенант, наш полк далеко ушёл. Задержали мы немцев?" Высокой ценой задержали. А вот надолго ли? Возможно, не погода дала шанс полковому комиссару Бубенцову, и немцы уже не повиснут на хвосте, предпочтут разбираться с собственными проблемами. Не знаю, Серёга, я же здесь, а не там. Километров на 10 они оторвались от фрицев. Главное, чтобы раненых вывезли, а здоровые уж как-нибудь справятся. Жалко, что связи нет. Придётся наугад идти. Подождём ещё немного. Если больше никто не подтянется, пойдём на восток. Лучше затемно, обсохнем, сил наберёмся. А так хорошо начали, товарищ лейтенант, обиженно вымолвил Курганов. На реке Уйму фрицев положили, потом в амбаре вылезли из овощехранилища, увидели, что от амбара осталось, чуть в пляс не пустились. А потом немцы разозлились, давай нас гонять по деревне. Петька Чижиков по глупому погиб, когда через забор лес кричали ему: "Давай в обход". Но нет, решился сократить. Куда сержант подевался, даже не знаем. Обошли деревню, вышли на восточную околицу, а там повсюду немцы. Вроде рано погибать, ещё повоевать хочется. Давай назад. Фрицы нас заметили. Коховский остался прикрывать и погиб. Немцы к лесополосе пошли. Оттуда стреляли по ним. А мы моментом воспользовались и к сельсовету. Кошкин пацан наблюдательный, засёк дрру. Мы залезли в этот склеп. Он сам вызвал сонаружи посидеть, может ещё кто-то подтянется. Облава прошла минут за 20 до вашего появления. Дождь хлестал как из ведра. Двое немцев сюда подошли, мы к сапоги в окно видели. Постояли, поговорили, потом ушли голые стены осматривать. — А не заметили это окно? — кивнул боец на узкий, зарешоченный проем. — Один нагнулся, смотрел, на колени даже встал, фонарем светил. — Что там увидишь? Мы на виду, понятно, не сидели. Боялись, что гранату бросят. Но решетка помешала. Пинали ее, не выбили, ушли. Больше, наверное, не придут. — Значит, бог есть, — пошутил Герасимов. — И с дождем нам помог. с этим подвалом. Только где он раньше был твой бог? поморщился Глеб. Ты поосторожнее, Серёга, с богом. Дело даже не в том, что наша партия подобные сущности не приветствует. Где бог, там и дьявол, не забывай. Если бога мы ещё как-нибудь стерпим, то вот дьявола засмеялся Курганов. Небольшой любитель шутить, но понимающий юмор других. Закрылись глаза Организм нуждался в отдыхе. Навалился сон. Бился смертным боем с тревогой и беспокойством. Картинки яви сменялись видениями. Ворчал Герасимов, натягивая сыревший сапог, вроде новый, совсем недавно с немца снял, когда разносить успел. Сплелось из кружева грустное лицо Лиды, смотрело жалобно, с какой-то неясной обидой. Что сейчас происходит в Вязьме? Держится ли город? Он очнулся, когда в подвал скатился взбудораженный сержант Уфимцев. Комбинезон клочьями, физиономия чёрная, как у труба чиста. За улыбался, обнаружив в подвале целую компанию. Упал на колени. Сейчас ещё один в Бога уверует, обрадовался Герасимов. Не дождётесь, замотал головой сержант. — На бога надейся, но сам не плашай! — думал, не доберусь, товарищ лейтенант. — Забыл, где этот чертов сельсовет, хоть у немцев дорогу спрашивай. До них деревня как деревня была, а как фашист пришел, все иначе стало. — Хорошо, что Леха Кошкин издали меня заприметил, семафорил как сумасшедший. — Ты в дымоходе отсиживался, Александр Иванович? Шубин с интересом разглядывал сержанта. Тот смутился. — Не скажу, товарищ лейтенант, смеяться будете. Приятно, конечно, что вы мое имя с отчеством помните, но все равно не скажу. — Ладно, сохрани свою тайну. После войны в мемуарах опишешь. Больше никого не видел. Стреляли где-то. Уфимцев продолжал смущаться. Немцы гуськом по переулкам бегали. Решил, что за мной. Но кто-то тут еще партизанил. Вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Придут, если живы будут. — Хорошо, сержант, располагайся, будь как дома. — Эй, вы двое, смените кто-нибудь Кошкина, пожалейте парня. Полку продолжало пребывать. Первым в подвал спустился какой-то черненький-чумазенький чертенок. Стал озираться, недоверчиво щуря глаза. — Опа, уголовник наш подтянулся, — прокомментировал Герасимов. А в морду за гнилой базар оскалился Генка Шуйский. Да, орде жлотинан, скажите ему, что никакой он не уголовник. Самоотверженно трудился в шахте, даже в комсомол чуть не вступил. Подумаешь, несколько приёмов в милицию. Ну, с кем не бывает. Да не с кем из наших такого не бывало, фыркнул Серёга. Люди как люди выросли. Кто-то даже жениться успел. И где тебя насилу товарищ Шуйский поинтересовался Глеб. Вот именно, боец, отдакнул сержант. Нормальные люди либо здесь, либо погибли. Но вам правду сказать, скалился Шуйский. Или как всё было на самом деле? Да ничего увлекательного. Я в какую-то яму грохнулся, когда за мной два здоровенных ганца погнались. Одного я на излёте снял, когда он ко мне в яму метнулся. Другой сам оступился на нож горлом напоролся. "Врёшь", хмыкнул сержант. "Ты ведь горазд приврать, генка. Мы всё равно твои слова не проверим. А у меня доказательство". Генка с обиженным видом закатал рукав. Смотрите, часы Звезда снял с фашиста. Какие часы? изумился Глеб, разглядывая вполне советский циферблат. Так это Звезда, смутился боец. Завод Зим их, кажется, производит то ли в Пензе, то ли в Саратове. У нас пацаны в посёлке такими ещё голяли. Фриц, наверное, с нашего командира снял. А я с Фрица. А что такого? Генка насупился. — Вот и думай, что это такое, — развеселился Герасимов. — Мародерство или трофей? — Носи, боец, — разрешил Глеб. — Если с фрица снял, значит трофей. Только не забывай, что их заводить надо каждый день, а то ходить не будут. — Да знаю я, товарищ лейтенант. Обсудить похождения Генки толком не успели. В подземелье всунулся стоящий, вернее, лежащий на посту курганов, Сообщил, что колонна автомобилей, следующая по дороге, внезапно встала. Слышны выстрелы. Это поняли и без Курганова. Воцарилось молчание. Перестрелка длилась недолго. Колонна пришла в движение. Снова заскрепел проём. Нервы уже сдавали. Да когда ты уснёшь уже, проворчал Уфимцев. Виноват товарищ командиры, вижу двоих. Они от леса сюда бегут. Немцы так бегать не станут. Ого! При свистнул Шуйский, сразу двое, да ещё и бегут по-русски. Мы здесь не поместимся, товарищ лейтенант. Не, я рад, конечно, что это наши. Если это, конечно, наши. Заткнулся бы ты, посоветовал Глеб, и Генка обиженно засопел. Это был просто праздник. Переговоры с часовым прошли без стрельбы, и вскоре в подземное пространство пролезли ещё двое оборванных лешек. Их не сразу признали. Кошкин шутливо возмущался. «Здесь и так тесно, пускай он только своих». «Лешие тоже рассердились. Это же мы, Шперлинг и Боровой». «Так, убавили громкость», — приказал Глеб. «Что разорались, как в забегаловке? Забыли, где находитесь?» «Эй, вы чего шумите?» — спросил с улицы Курганов. «Ваше счастье, что немцев рядом нет, а колонна ушла». Теперь бурную радость выражали шепотом. Новоприбывшие упали пластом, даже шевелиться не могли. Пострадавших не было, но устали до дурения. Это вы пытались остановить немецкую колонну? допытывался Шубин. Могу я спросить, зачем? Мы не специально, товарищ лейтенант простонал Шперлинг. Просто Семён, как курица на дорогу выскочил, чтобы перед машиной перебежать. немцы его и заметили, стали стрелять. Врет и не краснеет, жаловался слабым голосом Боровой. Никуда я не выскочил. Хотел это сделать, но передумал. Там ограда, за ней и сидел. Она такая тонкая и дырявая. Я же не дистрофик, чтобы за этими палочками прятаться. Заметили из головной машины. И давай палить с кузова. Вот и пришлось покувыркаться по огородам. Хорошо, Василий уже на другой стороне был. Отвлек их от меня. Я чуть шею не свернул, когда по огороду бежал, признался Шперлинг. Так треснулся, что мозги на бекрень. Ещё болит, словно меня повесили. Немцы не стали отвлекаться, дальше поехали. Ну, боровой ко мне перебежал, мои припустили. Э, не до тёпы, покачал головой сержант. Теперь фашисты точно знают, что в деревне остались русские и будут искать. А от вас такой назойливый гул, что с дороги услышат. Фрицы и так знают, что мы здесь, отмахнулся Герасимов. Они свои трупы до сих пор в самых неожиданных местах находят. Но им пока не до нас. Не погода. Суета с форсированием реки. «Вас не смущает, что на эту сторону уже переправляются автомобильные колонны?» «Так это...» — шмыгнул носом Шуйский. «Понтоновый мост соорудили». «Какой мост?» — схлипнул Шубин. «Вот как в такие минуты сохранять тишину?» «Понтонный!» — под сдавленный смех товарищей поправил Герасимов. «Похоже, так и есть. От качества моста будет зависеть, пойдут ли по нему танки». Почему долго отсутствовали? Шубин повернулся к Перлингу, и тот от неожиданности вырнул мокрую партянку. Так вы тихо ходили из деревни, товарищ лейтенант? Просто душно объяснил красноармеец. Выполняли ваш приказ, так сказать. Основной план, а как упёрлись в дорогу за околицей. немцы повалили. Мотоциклисты, пехота, несколько грузовиков, всё дела. Дорогу перекрыли и стоят такие радуются. Мы в лопухах лежим, а они чуть не по головам ходят. Мы давай отползать и к северу. Там овраг глубокий в восточном направлении. Его дорога по мостику пересекает. Лежим под мостом, а по нему вся армада придёт. Лес рядом, а попасть в него невозможно. Дождались, пока утихнет. И припустили по оврагу. Метров 50 пробежали, а впереди опять немцы. Идут навстречу, зачищают опасный участок. их десяток, нас двое. Грешный товарищ лейтенант не рискнули вступать в бой. Хорошо, а враг изогнутый побежали обратно по бурьяну через плетень, а потом эта клятая колонна, будь она неладна. Хочешь сказать, на восток дороги нет? задумчиво пробормотал Глеб. Так точно, товарищ лейтенант, вступил баровой, перекрыли дорогу. Нужна она немцам. Можно с боем прорваться, потери понести. А их и так уже много. — И что ты предлагаешь? — скинул голову сержант. — Сидеть, как крысы в подвале, прятаться от немцев? — И сколько просидим? Неделю? Месяц? Или предлагаешь лапки вверх и в пояс кланяться? — Заметь, сержант, я такого не предлагал, — надулся Боровой. — Это ты сам все выдумал. Я не знаю, что делать. Мне оно и не надо. У нас командир живой, вот пускай ломают голову. Только не ссорьтесь, дети, поморщился Глеб. Командир обязательно что-нибудь придумает, но не сразу. Рвётесь в бой, мокрые, грязные и усталые. Да не особо, товарищ лейтенант, признался Кошкин. Выждать надо, это факт. А ещё мы голодные и замёрзшие, расширил список Герасимов. Мы не то чтобы жалуемся, товарищ лейтенант, но не разболеться бы. День тянулся черепахой. Немцы окружили деревню плотными кордонами. Разведчики сушили портянки, шёпотом переругивались, делили мешковину. Каждый час сменялся часовой на входе, зорко наблюдал за округой, сообщая неутешительные известия. Немцы знали, что в деревне остался неприятель. Это внушало беспокойство. Значит, будут прочёсывать и лезть во все дыры. Продуктов и воды было мизерп. Не рассчитывали надлительную осаду. Скрыли консервы, жевали грубый ржаной хлеб. Экономить воду, предупредил Глеб. Неизвестно, где тут колодец и сколько человек придётся потерять, чтобы набрать воды. Разведчики помрачнели, прекратили разговоры. Кошкин слепил фигурку фашиста из хлебного мякиша, оторвал ему голову и съел. Шубин в полутьме разглядывал своих людей. Больше никто не пришел. Это было все, что осталось от взвода. Погибли 17 человек, выжили 8, считая командира. Не сказать, что полноценное подразделение, но все же боевая единица, способная доставить немцам серьезные хлопоты. Боеприпасов осталось немного, несколько гранат, запас патронов для ведения 15-минутного боя. К гулу снаружи уже привыкли. Кончился дождь. Немцы собрали понтонный мост, и по нему на восток поползла боевая техника, такая ещё не тяжёлая. Ближе к вечеру Глеб выполз из подвала, кивнув скучающему на посту Шуйскому, перебрался на угол и залёг в мусоре. Одежда плохо просохла, першило в горле. В воздухе висела плотная изморозь. Со стороны дороги нарастал гул. Работал дизель за околицей. В районе сгоревшего клуба сновали фигуры. Немцы обустраивались в уцелевших избах. Включили патефон, разразился боровурный марш, но заскрипела патефонная игла, и песня оборвалась на полуслове. Нарастал угрожающий гул, раздражал барабанные перепонки. по деревенской дороге на восток шри танки. Не самая лучшая новость. Значит, наведённый мост выдерживал не только грузовики. Шубин у Грюма смотрел, как дорогу месят универсальные Т-4, доставившие Красной армии столько хлопот. Трещали заборы, летела грязь. Покачивались головы танкистов в гермошлемах. На восток прошли восемь танков. Наступило временное затишье. Ракотало отдалённое канонада. Не хотелось думать о том, что происходит на востоке. Существует ли ещё Красная армия? Насколько далеко продвинулись немцы? Обиднее всего остаться отрезанными в глубоком немецком тылу. Деревню окутали сумерки, когда в подвал скатился Боровой, приложил палец к губам, прошептал: "Немцы идут". Шла очередная облава. Остатки дневного света просачивались в подвал, озаряли бледные лица. Разведчики бесшумно переползли, прижались к стенам. К тюрьсовету подходили люди, лениво переговаривались. Скрепела крошка. Кто-то жаловался на больные колени, суставы ноют в такую погоду, как у немощного старца. Немцы обнаружили вход в подвал, но лезть в него не захотели. Все бока обдерёшь, пока протиснешься. Можно бросить гранату, но так не хотелось поднимать шум. Прибегут офицеры, придётся объясняться, а собственный душевный покой тоже чего-то стоит. Пойдём, Дитрих. Не там никого, кроме крыс. Потом солдаты мялись у окошка, пинали решётку. Самый настойчивый присел на корточке, пристроил к ней фонарь. В подвале было пусто. Угол обзора он имел небольшой. Половина пространства осталась за кадром. Луч света прыгал по земляному полу, с которого наспех смели все приметы жизнедеятельности. Блуждал по сырым стенам. Говорил же Дитрих, нет там никого. Пойдем, а то ужин пропустим. К ночи активная деятельность стихла. Блуждали огоньки по восточному лесу. Каски часовых плыли над гребнем оград. Через дорогу обустроилась целая банда. Жгли костёр, весело переговаривались, благо погода позволяла. Доносились отдельные реплики: мол, Красную армию нам уже не догнать, быстро бегает, но ничего, под Москвой встретимся и объясним, кто в этом полушарии хозяин. Из подвала не выходить, предупредил Шубин. Все поняли. Не выходить это от слова совсем пост снимается, он больше не нужен. Сунги тазик под пролом. Кто пойдёт, услышим. Часовой будет здесь, среди нас. Уфимцев, составьте очередность. Слушаю, товарищ лейтенант. А по нужде не понял Шульский, прямо здесь выкручиваетесь, пожал плечами Шубин. Пролом под лестницей. В него и ходите. Да глубже забирайтесь. Нечего тут всякой амбре разводить. По нужде это только сегодня. — вздохнул Герасимов. Ну, — Но, может быть, завтра. А потом вода и жрачка кончатся, и проблема сама разрешится. — Да уж, перспектива, — тоскливо протянул Кошкин. — Не волнуйтесь. — Завтра утром мы отсюда уйдем, — уверенно заявил Уфимцев. — Так и быть, перекантуемся ночку и в путь. Верно, товарищ лейтенант? — Верно, — согласился Глеб. — Не время, Робинза, надо устраивать. — Какое сегодня число? Он наморщил лоб, как-то вылетело из головы. С утра 7 октября было, неуверенно сказал Шперлинг. Наши подвяз мы бой дают фашистам, а мы тут разговорчики. отрезал Шубин. Всем спать и не чихать мне тут даже во сне. Всем понятно. Так точно, товарищ лейтенант, откликнулся Кошкин. Разрешите выполнять. Разведчики со мешками укладывались вдоль стены, завернулись в мешковину. Оружие брали с собой, обнимали как могли. Лучше бы я жену обнял, бормотал Баравой. Когда же эта клятая война закончится? Надоело, хуже горькой редьки. Домой бы сейчас, к Василисе подбочок. Я думал ты холостой, удивился Шперлинг. Баракован Нёон фыркнул у Финцев. Разводиться на гражданке собирался, да так и не собрался. Серьёзно? удивился Курганов. А зачем тогда женился, если разводиться собираешься? — Как-то не по-нашему это. — Ага, не по-комсомольски, — согласился Кошкин под сдавленный смех. — Признавайся, Семен, почему такой несознательный? — Много вы понимаете, недоделанные, — бурчал Боровой. — Сперва любовь у нас была до гроба. Я помощником бригадира на механическом работал. Людмила в отделе контроля качества. Там и познакомились, когда у нашей бригады брак нашли. Ну, не то чтобы брак, просто станок из строя вышел — но его быстро отремонтировали, до особого отдела не дошло. Такое ощущение, что Боровой в темноте усиленно крестился. В общем, чувство у нас людмилы образовалось, поженились. Детей пока решили не рожать. — В связи с тяжелым международным положением, — предположил Кошкин. — Ну да, и в этой связи. Комнату нам дали от завода, мебель кое-какую. Нормально жили. Что не так с этими женщинами, мужики? Изменилась за месяц, другая стала. Холодная, чужого мнения в упор не признавала. По струнке у неё ходил. Ведь любил же дуру, несмотря на все её закидоны. Ни жена, командир гарнизона, ни начальник гоптвахты в одном флаконе. Баровою увлёкся, не замечал, как там барыши умирают от глухого смеха. Всю кровь выпила зараза, лучше бы пустил у меня эту кровь. Почему так произошло, ума не приложу. Ласковая же была кошечка, порядки свои в доме наводить стала, даже к мужикам поболтать не отпускала. Всё какие-то неотложные дела находились. В общем, кончилось наше чувство. Она же не дура, видела, что со мной происходит. Однажды кулаком погрозила, говорит: "Надумаешь разводиться или изменять, заводской портком на тебя спущу, они тебе живы втолкуют, что такое?" ичейка социалистического общества и как её нужно беречь. И ты не изменял, уточнил Герасимов. Да не, даже мысленно. Чего? Смешно вам, мужики. У меня такая тоска ржала. Туда нельзя, сюда нельзя. Командует только она, и правильные решения принимает только она, а я не пойми кто. А забавные случаи были, всхлипнул Кошкин. Да какие там забавные случаи? Тёща однажды приехала погостить. Отпуск недельный случился. Она заводской правком возглавляла в соседнем городе, такая же строгая, принципиальная. Так она ещё и свою маму к нам привезла. Ну, в смысле, тёщу, ну, маму. Старушка, Божий одуванчик, до революции под Польшицей была, с царизмом боролась. И вот неделю мы все жили в одной комнате. Это тюрьма народов, людям Лучше бы меня посадили на 10 лет без права переписки. К концу недели даже моя Людмила стала нервничать и однажды призналась, что погорячилась насчёт мамы и бабушки. Ну что вы ржёте как кони? Человеку жизнь не сколечили они. Я днём социализм строил, повышал производительность труда, боролся за победу в соцсоревновании, а вечером, когда тепла хочется, натыкался на эту ледяную стену. Ребята, мы с ним вообще на одной планете? Забехался Шуйский. "Нет, я не могу. Разводись, Сёмка. Возвращайся на нашу планету. Мы за тебя, словечка, замолвим в заводском парткоме". "Я ведь отслужил уже срочную 2 года назад", монотонно бубнил Боровой. Добровольцем в ряды записался, когда началось. А когда уезжал 30 июня, она на перроне как кинулась мне на шею. "Не пущу", говорит, слезами брызжит, ревёт благим матом. Мол, прости, дорогой, ведь ты мне самый близкий человек. От того и орала, и издевалась, грушни ставила. Мол, возвращайся, любить буду, детей нарожаем, на цыпочках перед тобой ходить буду. Ты только живым вернись. Простились, в общем, славянка и солдат. Вот и поймеет их баб, что у них на уме. Люди ворочались, комментируя признание товарища, давали ценные советы на все случаи. хотя ни у кого из них не было жизненного опыта шубин на силу уснул шаг вперёд два назад как говорил великий ленин проваливался в зыбкую муть возвращался обратно и только к утру забылся полноценным сном